«Мы и остальные». Глава 26. Харон выбрал не самый близкий путь к Веге, зато самый быстрый. В этот раз не было ни экстремальной тряски, ни умопомрачительных ударов. Одна нить сменяла другую, менялись звездные системы. Я уже много рассказывал о звездных переходах, красотах космоса, и вы теперь не меньше моего разбираетесь в его физике и эстетике но об одной из них не рассказать просто не имею права. Харон на несколько секунд замер на кончике изумрудной нити и уплыл в новый космос. До следующей нити была пара световых часов. Мы с Герой в этот момент болтали о какой-то чепухе. Вдруг она замерла на полуусловие и пальцем показала перед собой. «Смотри, это нечто невозможное!» С таким успехом она могла ткнуть пальцем в любую из сторон или вверх, или просто обвести рукой круг. Удивительно, но небо в этом секторе космоса не было черным. Казалось, кто-то разлил по нему прозрачные акварельные краски в произвольном порядке. Зеленый цвет здесь сочетался с красным, ярко-фиолетовый с желтым, синий с оранжевым. А посреди всей этой цветовой феерии горели пять солнц, соединенные между собой радужными мостами. Все звезды имели планетарные системы, что уже само по себе невероятно. Но еще удивительнее было то, что каждая из них обладала планетой с кислородной атмосферой, и все они были обитаемы. Между мирами сновали космические корабли, похожие на парусники пиратов из детских голофильмов. Их солнечные паруса едва не разрывались от мощных энергетических течений пяти солнц. И посреди всей этой божественной красоты в бесконечность, пронзая цветной небосклон, уходил в неизвестность тонкий серебристый луч – остаток древней нейтринной звезды. Пока мы любовались красотами космоса, Харон нашел нужную нить, теперь уже ярко-оранжевого цвета ту, что вела к Веге.